Глава 37. Дара, Аран подбежал ко мне, чтобы поддержать. О чём она говорит? обратился он к сестре. В библиотеке древних магов Гура тоже опустилась на пол возле противоположной стены. Я узнала о том, как именно можно создать защитницу. Для этого нужна ведьма крови и обратень, точнее, его кровь, чтобы у ведьмы доставала сил завершить обряд. Я растерялась поначалу и не знала, как вам сказать об этом. А потом мы постоянно убегали от Элгоров, прятались, сражались, расставались. Было просто не до этого. И я до последнего надеялась, что есть какой-то другой путь, какое-то иное решение. Она вздохнула так тяжело, что я подняла на неё взгляд. В её глазах блестели слёзы. "Прости, Гула", прошептала она едва слышно и перевела взор на застывшую ведьму. Та под углом, с которого я сейчас смотрела, казалась неподвижно замерзшей статуей. А всё, что она сообщила, выглядело полным вздором, безумным бредом сумасшедшего, но не могло всё закончиться так, только не сейчас. Мы замолчали. Лишь шум водопада наполнял пещеру грохотом низвергающейся воды. Не знаю, о чём думали другие, а я вспомнила встречу с Араном, как я открыла глаза в лесной хижине, как узнала о том, кто он такой, и безумно испугалась, что он сейчас же растерзает меня. Я вспоминала наши ночи, наполненные любовью и страстью. Наш путь сюда, желание спасти мир приведшее меня в эту пещеру, которая и станет концом моего пути, потому что свернуть с него я уже не могу. Ведь если я сейчас струшу, то кому-то другому придется пожертвовать своей жизнью, мечтами, будущим. И самое главное, пока мы ищем этого другого, белая смерть может вырваться из-за заслона и уничтожить всё, что мы знаем и любим. И Арна, и Гуру, и Смешного застенчивого Бини. Нет. Я не готова так рисковать. Пусть случится то, чему суждено случиться. Ведь именно для этого я здесь. Гура позвала я. Сестра, созерцавшая падавшие вниз потоки воды, тут же повернула голову. Ты знаешь, как провести обряд, она кивнула. Тогда я готова. Давай сделаем это сейчас. "Дара", голос Арына прозвучал слева от меня. Он был больше похож на предсмертный сип. Надеюсь, оборотень сможет пережить мой уход. Ведь фактически это не смерть. Я продолжу существовать, пусть и в таком изменённом виде. Я повернулась к нему. прильнула губами к его губам, обхватив его за шею, прижавшись к нему так крепко, как только могла. В этом прощальном поцелуе я старалась передать ему всю силу моей любви, всю горечь прощания и страх перед грядущим. Мне так не хотелось отпускать его, но поступить иначе я не могла. Да и он тоже. Я люблю тебя, Аран. Я заглянула в его глаза, также наполненные слезами, И спросила то, на что он должен был дать только положительный ответ. Ты ведь поможешь мне? Оборотеньки в нул не в силах говорить. Он тоже не мог поступить иначе, хоть и желал всем сердцем изменить предназначенное. Дай мне свой нож, попросила его. Мой улетел в воду. Аран смотрел на меня, не отрывая глаз, будто старался наглядеться на всю жизнь вперёд, а потом протянул нож. Рука оборотня дрожала, и моя тоже, когда я приняла его. "Дара!" вдруг раздался голос сестры. "Как ты меня назвала?" Я повернулась к ней и успела увидеть выражение ее лица, прежде чем она швырнула в меня заклинанием. Я поняла, что она задумала, лишь за мгновение до того, как меня накрыло сонным коконом. Поэтому я ничего не успела сделать, чтобы помешать ей совершить безумный, нелогичный самоубийственный поступок. Я мягко сползла по стене под недоумевающим взглядом Марыны. Я изо всех сил удерживала глаза открытыми, чтобы не заснуть, но как же это было трудно. Веки, словно свинцовые, давили на меня своей тяжестью, заставляя сдаться и опустить их. Но я продолжала борьбу. Я должна была посмотреть ей в глаза и хотя бы попытаться ее переубедить. Нет, она не должна была так поступать. Я очень люблю тебя, сестренка. Я всегда любила. Гура присела рядом со мной и забрала нож из моей ослабевшей руки. Очень жаль, что мы с тобой потеряли столько времени, но я бы ни за что не отказалась от нашего совместного путешествия, когда мы заново узнали друг друга. Ты не представляешь, как я рада, что навязалась с вами, и теперь не позволю тебе наделать глупостей. Ты всё-таки эгоистка, Дара. Знала, что Аран не переживёт твои потери, и всё равно заставила его принять твой выбор. Так нечестно. И я это исправлю. Одна жизнь вместо двух, сестрёнка. Я ведь всегда считала лучше тебя. Она улыбнулась мне своей язвительной улыбкой, наклонилась и поцеловала в уголок губ. Будь счастлива за нас обеих, прошептала она мне на ухо. А я сохраню для вас мир. Я не могла ни ответить, ни пошевелиться, только смотрела, прилагая огромные усилия, чтобы не закрыть глаза. Арон, ты ведь поможешь мне? Оборотень посмотрел на меня, затем на неё. На его лице отражалась внутренняя борьба. Он тоже сейчас делал выбор, который был совсем непростым. Наконец он кивнул, и Гура заметно расслабилась. Всё же сестра сомневалась, что он согласится на устроенную ею рокировку. Они поднялись на ноги и отошли к водопаду. На самом краю грота лежал широкий плоский камень, на который опустилась Гура. Ара остановился рядом с ней и протянул руку. Сестра бросила на меня прощальный взгляд. Мне так хотелось умолять её не делать этого, но веки становились всё тяжелее. Я знала, что долго не продержусь. Гура полоснула ножом по запястью оборотня и приникла к нему губами. Ей нужна была его сила, выносливость и способность к регенерации, чтобы выдержать предстоящий обряд. Силы нужно было много. Скорее всего, ведьмы, накладывавшие заклятие белой смерти, не оставили оборотни в живых, выпив его досуха. Я увидела, как Каран покачнулся, когда она закончила. Всё же Гура, жалея его, взяла меньше, чем было необходимо. Ты можешь идти. Дальше я справлюсь сама. Спасибо. Глухо сказал он и сделал шаг в сторону, но Гура вновь позвала его. "Аарон", он обернулся. "Сделай её счастливой". Её лицо в этот момент было таким одутловатым, что мне захотелось плакать, но я продолжала бороться со сном, чтобы быть с сестрой до самого конца. Обязательно. Он вернулся ко мне и сел рядом, заключив меня в объятия. Остриём ножа Гура начала вырисовывать на камне символы. Она будто опоясывала себя по периметру магическим орнаментом. От соприкосновения металла и камня рождались искры, наполняя узор силой магии крови. Вскоре пьедестал, на котором сидела сестра, засияла, заряя ее лицо. Убедившись, что она все сделала правильно, Гура отбросила нож в сторону и, послав непрощальную улыбку, еле слышно прошептала: "Будь счастлива". А затем она приступила к самому заклинанию. Сон все больше окутывал меня. Веки с неумолимой силой тянуло вниз. Я снова поднимала их, чтобы видеть ее, но понимала, что проигрываю в этой неравной битве. Гуру, сидевшую на коленях, окутал сизый дым, который клубился внутри вычерченного ею орнамента. Чем выше поднимался дым, тем ярче и сильнее горели символы. То же самое происходило и с составленной ведьмой. Наконец они обе полностью исчезли в дыму. несколько мгновений пещеру озарила яркая вспышка, ослепив меня даже сквозь полуприкрытые веки. Я рефлекторно зажмурилась и больше открыть глаза уже не смогла, провалившись в глубокий сон. В краях, где мы с сестрой выросли, снег зимой выпадал очень редко. Поэтому каждый снегопад был праздником для детей. Мы с гуры лепили снеговиков, катались на санках с горки, валялись в сугробах, вырисовывая узоры своими телами. К парадному входу нашего дома вели семь ступеней. Их обрамляли широкие каменные перила, по которым мы не упускали случая скатиться вниз. Но особенно лихо можно было разогнаться, когда их покрывал снег. Родители знали о нашем увлечении, Поэтому слуги расчищали лишь тропинки к воротам и посещаемым местам во дворе. Весь остальной снег оставался для наших игр. Мы с Гурой всегда всё делали вместе, и несмотря на то, что перила были расположены по обе стороны лестницы, мы съезжали сначала по одной части парапета, а затем по другой. Сестра обычно скатывалась первой, падала в сугроб и быстро откатывалась в сторону, потому что если она не успевала отбежать, Я падала на неё, и мне никогда не приходило в голову уйти на другую сторону лестницы, чтобы снег на перилах достался мне. Я знала, сколько радости доставляет эта забава моей сестре, и потому всегда уступала ей возможность съехать первой. Мне снились счастливые дни, предшествующие встрече Нового года. Наш дом был ярко украшен к празднику. А в гостиной Стояло новогоднее дерево, на котором вот-вот должны были появиться магические светляки. Мама всегда создавала их в сумерках, чтобы они горели ярче. Мы сами были тогда слишком малы и имели очень смутные представления о магии, которая оказалась нам сказочным волшебством. Наверное, мы тогда ещё только начали говорить с остальными домочадцами. Между собой мы общались мыслеобразами. Эта способность была утеряна после гибели родителей. И вот мама входит в комнату. Мы с Гурой уже сидим под деревом, ожидая, когда случится волшебство. И вдруг на ветках один за другим начинают загораться яркие жёлтые шарики. Под восторженный детский визг. Я проснулась от звука собственного беззаботного смеха. И в первое мгновение, когда реальность ещё не ворвалась в мой разум, Я продолжала улыбаться. Затем заметила обеспокоенное лицо Арона и тут же вспомнила, что произошло. «Гура?» — спросила его. Больше сказать ничего не смогла, боялась, что не выдержу и заплачу. Она создала защитницу. "Ты видел?" Он кивнул. "Я был там до конца, а потом забрал тебя и спустился вниз." "Значит, мы уже внизу? Так даже лучше." Не уверена, что могла бы смотреть на неё такую. Твоя сестра настоящий герой. Она спасла всех нас. Я знаю, он хотел меня поддержать, но легче от этого не становилось. Моя сестра умерла. Она пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти меня. А я ненавидела её столько лет, желала ей смерти. И вот я всё-таки разревелась». Аррон молча обнял меня и держал так, пока я не успокоилась. А что тут можно было сказать? Я потеряла её, едва успев обрести. Но теперь уже навсегда.